Глава 58. Справа по коридору располагалась закрытая решетка, по бокам несколько дверей. Насколько Даша могла судить по планировке, вряд ли ведущих к выходу. Значит, оставался только путь в холл. Даша подобралась к дверям и выглянула через стеклянное окно. Она хорошо видела проход в кабинет архитектора – а также симметричный ему проход на другой стороне и еще один чуть правее, там были такие же сдвоенные двери. Но ей совсем не нравилось, что большую часть холла скрывала тьма. Кроме того, только сейчас она заметила ограждение и что-то вроде открытой антресоли наверху, которую тоже укрывала тьма. С одной стороны, там можно спрятаться, но с другой, когда она выйдет, то окажется в самом эпицентре света. В любом случае, оставаться здесь больше нельзя. Даша вышла в холл, ощущая опьяняющее возбуждение, как будто она сделала что-то важное и плохое, как в детстве, когда сбежала из детского сада. Хотя, если подумать, она всего лишь спасала свою жизнь – Удивительно, как быстро сознание начинает воспринимать добровольную смерть, без приправ в виде долга или любви к родине, императивом новой морали. Едва убийцы получают контроль над всем, что осталось от твоего существования. И все же это было приятное чувство. Даша прошла мимо панно, изображавшего жаркое итальянское лето, с неработающей барной стойкой и присмотрелась к выходам. Ее привлёк тот, что был справа. Там за стеклами отчетливо виднелись ступеньки, ведущие наверх. Чем выше, тем ближе ее мир, верно? Даша направилась туда. Ее рука уже коснулась двери и даже слегка толкнула ее. «Эй!» – раздался голос из темноты. «Ты что тут делаешь?» Даша замерла. Она узнала картавый голос второго охранника, который вел ее сюда с мешком на голове. Перед глазами широкая лестница уходила наверх. Знакомая уже паника, словно вязкая субстанция, снова сковала руки и ноги. «Бежать!» – загорелась мысль. Но она взяла себя в руки, заметив, что теперь это далось легче. Даша повернулась. «Такой же высокий и крепкий, но совсем молодой». «Русское лицо. Чуть простоватое. И еще кое-что. Неужели...» Как будто она уловила талику симпатии во взгляде. «Вас ищу», — ответила Даша, чуть склонив голову на бок. Она знала, что это прибавляло ее облику по меньшей мере тридцать очков няшности, выражаясь языком Антуана, особенно когда смотрела вот так снизу вверх. «А где...» Охранник запнулся, видимо, хотел назвать имя, и тут же сдвинул для строгости брови. «Где охранник, который был с тобой?» «Его вызвал доктор». «Какой еще доктор?» «Тот, который архитектор». Охранник нахмурился, включил рацию, услышал помехи, поморщился и выключил. «Слушай, это невозможно, вы были вместе». «Да, но он ушел». «Как, просто ушел?» «Доктор позвал его». Даша слегка насупилась, имитируя расстройство в надежде вызвать сочувствие, и к ее радости это ей удалось. Охранник взял ее за предплечье, крепко, но не грубо. «Ладно, идем». Он направился вместе с ней к тому коридору, откуда она только что вышла. Даша старалась двигаться аккуратно, чтобы не зазвенели ключи в кармане. Она ожидала возвращения паники, но та почему-то не приходила. Возможно, потому что она понимала, что самый страшный человек уже не сможет причинить ей вреда. А этот парень, даже если захочет быть жестоким, вряд ли сумеет уделать в этом своего напарника. Да, он может отвезти ее к доктору-архитектору, еще куда-то, но что страшного ее ждет, кроме ада? «Покажи, где вы были». «Еще лучше», — подумала Даша. «Он даже не знает». «Не помню», — почти плаксиво сказала Даша. «Здесь?» — он указал на дверь склада. «Да, кажется. А может, не помню». «Тигр!» — крикнул мужчина. Они вошли, и Даша бросила взгляд на напольную вешалку при входе. На ней еще оставались капли крови, но их почти не видно на черной краске. Охранник повел ее сразу к помещению ремонта одежды. Открыл дверь. По его лицу она поняла, что он бывал уже здесь, и это место ему не нравилось. Это было грязное место, место развлечений того, кто исполнял гнусные поручения архитектора, когда приемчики последнего не работали. Того, чей труп сейчас покоился под коробками за дальним пошивочным столом в трех метрах от них. «Тигр!» «Мёртвые молчат», — подумала Даша, не забыв изобразить откровенный испуг на лице. «Вы точно здесь были?» — Даша покачала головой. «Он говорил кому-то по рации, что его вызывают, и просил забрать меня. По рации? Здесь рации плохо работают. Не знаю, а может, он обращался к кому-то за дверью? Что-то я ничего не понимаю. Я правда не знаю, он просто ушёл», — жалостливо сказала Даша. Они заглянули в соседнее помещение, где хранились коробки с противогазами, и еще в несколько дальше по коридору. Затем вышли в холл. Даша думала, что сейчас он снова отведет ее к доктору, и там уже они поднимут шум. Все раскроется, и Даша испытает еще одно торжество победы. Но сложилось все гораздо хуже. «Ладно, слушай», — сказал охранник, — «вам вообще-то запрещено тут быть». «Да еще без наручников. Я отведу тебя. Где мешок?» «У него. Блин, ладно. Сцепи руки перед собой и иди впереди. Только не дури. Ясно?» «Ясно». «Вот, встань сюда». Он схватил ее за плечо и поставил перед собой. «Я буду говорить, иди прямо, налево, стой и так далее. Понятно?» «Да. Руки». Даша обхватила одну ладонь другой и прижала руки к животу. Это было даже кстати, учитывая, что карман, в котором хранились ключи, располагался как раз спереди, и так решалась проблема со звоном ключей. «Иди прямо». Охранник повернул ее к дверям, расположенным напротив тех, куда сначала собиралась отправиться Даша. «Только не дури, я серьезно. Я убью тебя, если будешь дурить, понимаешь?» Да. «Так положено». «Ясно». «И не разговаривай, это тоже запрещено». Даша промолчала, послушно направляясь в указанном направлении. Миновав двери, они спустились по лестнице, прошли несколько пустынных коридоров и оказались в лифтовом холле. Охранник вызывал лифт, приложив карточку к сканеру вместо кнопки. Просторный современный лифт приехал почти мгновенно. Они вошли». Охранник приказал ей встать перед дверями, а сам разместился позади. Даша обратила внимание на кнопки, обозначающие этажи. От 0 до пятнадцати, но все с отрицательными значениями. То есть сейчас на кнопке горели минус и единица. Охранник нажал -15. лифт начал буквально падать, но вскоре мягко остановился, вызвав неприятное ощущение в животе. Охранник почти беззвучно выругался. Пока Даша гадала, как это расценивать, двери открылись, и прямо перед собой они увидели пятерых крупных охранников. Все они громко болтали и смеялись, но, увидев Дашу, разом замолчали. Стоявший впереди, чуть ниже, шире и старше остальных, с черными усами, подтянул ремень короткого автомата на плече, с трудом оторвал взгляд от Даши, и перевел его на охранника за ее спиной. «Здорово, Дэн», — сказал он по-русски. «Привет. Как на новом месте?» «Нормально». Даша почему-то показалось что он был не рад встрече. Сама она стояла, не шелохнувшись и потупив взгляд. «Правда платят в два раза больше?» — подал голос один из охранников за спиной Черноусова. «Да, вы едете?» Никто не сдвинулся с места, а Черноусый снова пристально посмотрел на Дашу. «Мясник не напрягает?» – спросил он. «Не называй его так, Коман... Влад...» Черноусый улыбнулся и кивнул. «Все правильно, Дэн. Надо уважать своих командиров. А это из пятнадцатого?» – он кивнул на Дашу. «Да. А что без наручников?» «Не знаю. тигры ее вез к архитектору. И где он? Не знаю». Черноусый усмехнулся. «Тигр любит баловаться с такими», — сказал один из охранников. Раздались смешки. «А ты, Дэн, любишь?» — спросил Черноусый и, глядя поверх Дашиного плеча, добавил с улыбкой. «Ладно, ладно, я пошутил, но лучше держись от них подальше». «Байки все это!» Внезапно у одного из охранников запищал какой-то прибор. «Что, у кого-то есть неавторизованная красная карта?» – спросил он. Все посмотрели на охранника за Дашей. «У меня фиолетовая», – сказал он, а Даша побледнела, потому что у нее в кармане на кольце с ключами была ярко-красная карта. «У нас у всех синие. У кого же красная?» «Фиолетовая», – охранник за Дашей достал карту и показал ее всем. «Красная из наших только у тигра». «Тигр» усмехнулся черноусый. «Нашего братана, видать, повысили, а он и не в курсе. Эх, Дэн, такая серьезная должность, а наш Дэн все тот же». Раздались смешки. «Слушайте, у нас народу не хватает. По два на смену и через день. Я, что ли, виноват, что вы не хотите работать в пятнадцатом?» «Нормальный народ туда не пойдет, Дэн, ты же знаешь». «У мясника все под контролем», разозлился Дэн, не заметив, как сам назвал «тигра мясником». «Вы заходите?» Черноусый еще раз пристально поглядел на Дашу и медленно покачал головой. «Тогда до скорого». Дэн нажал кнопку «минус пятнадцать» и тихо выдохнул. «Придурки». Двери закрылись, а Даша все думала об этом странном разговоре. Азиата, с которым она разобралась с помощью вязального крючка и напольной вешалки, называли то «тигром», то «мясником» с определенной интонацией, за которой ощущалось отвращение и страх. Но почему они боятся их, тех, кто обречен на ад за воротами? Неужели потому, что в их сознании они уже мертвецы? Потом, когда они миновали кучу всевозможных дверей, для открытия которых охранник везде прикладывал свою фиолетовую карту, кроме последних раздвижных ворот – Они напоминали ей уменьшенную копию гермодверей, которые она видела в метро. Там было просто две кнопки – зеленая и красная. Охранник нажал зеленую, ворота разъехались, и она увидела знакомую жуткую картину. Несчастных в клетках внизу, на фоне исполинских, много соттонных ворот напротив. Охранник втолкнул ее на центральный мост, спустил по лестнице к ее клетке – пристегнул своим ключом ошейник и цепь, сковал руки. Пока он проделывал все это, Даша заметила, что он вспотел, хотя здесь было не жарче, чем наверху, и он старался избегать поворачивать голову налево, где размещались большие ворота. Когда охранник покинул ее, и малые ворота за ним закрылись, она посмотрела на большие ворота и задумалась, кто ими управляет теперь она от чего-то была уверена, что они управлялись необычными охранниками и даже не архитектором. Разглядывая ворота, она не сразу заметила, что ее соседка, моложавая старушка, не спит, а наблюдает за ней. Вы искупление всё, — произнесла старушка, когда Даша наконец опустила на нее свой взгляд. Вам снятся страшные сны, спросила Даша. Вы искупление, повторила старушка. «Сыночек мой приходил сегодня. Приходил, смотрел на меня долго так, пока я не спросила, за что ты убил-то себя?» А он мне, «Вот, мама, хотел приятное тебе сделать. Что же это за приятное, говорю? Родной сын повешенный». А он мне, «Ну как же, мама, ты хотела убить меня?» «Как хотела. А вот когда я еще в утробе твоей был?» «Так я же молодая была, сыночек, прости меня, прости». «Итак, сызнова и сызнова». «Аборт вы считаете грехом?» – спросила Даша. «Там рай», – пространно ответила старушка, затылком указав назад, очевидно, имея в виду ворота. «Сомневаюсь». Даша достала связку ключей из кармана, нашла ключ с усеченным конусом, вставила в отверстие и, повторив движение азиата, повернула на 90 градусов. Затем, после пары неудачных попыток, сдвинула его по жёлобу вверх и прокрутила два раза. Ошейник упал, с кандалами на руках было проще. «Что ты, что ты?» – запричитала старушка. «Бежишь от рая, ведьма, ведьма, ведьма!» На последних словах она стала повышать голос, и сосед с марлевой повязкой на глазах зашевелился, но Даша была спокойна. Она схватила за цепь старушку и дернула на себя, так что лицо той прижалось к решетке. «Будешь визжать, заберу тебя с собой и не видать тебе твоего рая». Старушка тут же заткнулась. Даша тем временем выбралась из клетки и пробежала по периметру, исследуя пространство. В движении оно казалось еще больше. Возле гигантских ворот, под которые уходили рельсы среднего ряда, она замедлила шаг. По размеру эти ворота раз в десять превосходили те, что она видела в метро. От них шла слабая волна тепла и раздавалось тихое гудение. Центральный навесной мост обрывался в десяти метрах от мегаворот. На него можно было попасть через тот вход, в который они вошли с охранником, и через боковые проходы, соединенные поперечными мостами. По каждой стороне ряд узких клеток с обреченными узниками над ними. Над каждым размещалось по небольшому однобалочному крану мостового типа с крюками на электрической тали, очевидно для перемещения клеток на центральные рельсы. В нерабочем положении тали с крюками располагались у стены входа. Даша забралась на левый мост, прошла по нему до ворот – Задумчиво осмотрела, поглядела во тьму под потолком. Судя по эху, пространство в высоту было огромным. Туда уходили трубы, и там маячили очертания каких-то стальных конструкций. Но забраться туда было нереально. Стены были толстыми железобетонными, намного толще самих ворот. Это она заметила, когда входила сюда. Закрытые ворота были как бы утоплены в них». Но над самим проемом тянулись толстые сплетения кабелей, видимо, питавших краны. Даша попробовала забраться на один из них. Это оказалось не так сложно, и ее идея переросла в действие. Она сбежала по боковой лестнице, схватила свой металлический ошейник и принялась носиться, стуча им по клеткам. Разбуженные узники привычно подняли сумасшедший ор, но Дашу он уже не пугал – Она проносилась по рядам, будя всех. «Ведьма!» – шептала старушка, когда Даша пробегала мимо. «Ведьма!» Добившись полного безумия ора, от которого чуть ли не сотрясались стены, Даша вернулась к воротам и, ухватившись за крюк, забралась на парапет. С него перебралась Наталь, а оттуда осторожно шагнула на провода над воротами. Провода прогнулись, но удержали Дашин вес – Прижимаясь к стене, она стала ждать. На ее стороне была только тьма и терпение. Через минуту Ор стал угасать вместе с Дашиным энтузиазмом. Стали затекать ноги от напряжения, стали мучить сомнения и страх прежней Даши. Но вот раздался металлический скрежет. Сначала тихий, потом громкий, даже оглушающий. Реальность вторгалась в фантазию. Вошел охранник. Она не сразу узнала его. С высоты он казался не таким внушительным. Но это был он. Его простоватое лицо она узнала, когда он посмотрел направо. Глядя по сторонам на ряды клеток внизу, он двинулся по центральному мосту. Сердце Даши забилось. А если обернется? А если закричит Кликуша? А если... Она не знала, что делать, паника захватила ее». Нет, она боялась не охранника, она боялась, что упустит шанс на начавшую реализовываться удачу. Теряя контроль над собой, она засуетилась, ощутила привычную дрожь, но взяла себя в руки. Ее клетка была шестой с конца. Он увидит ее, когда пройдет не меньше половины моста. «Прыгай, когда он пройдет половину или остановится», — сказала она себе. «Ведь это так просто. Половина моста или остановка». Половина моста или... Даша повторяла, словно программировала себя. Но случилось не то, ни другое. У охранника затрещала рация, и тут же мужской микрофонный голос ворвался в помещение. «Дэн, чтоб тебя! Где ты пропадаешь?» «Тут почти не ловит!» «Дэн, придурок, блядь! Кто-то тигра замочил!» «Что? Тревога, придурок!» «Тигра разъебали! Ни одного живого места вместо лица!» Связь оборвалась, а охранник замер. Но не от услышанного, вернее, не от услышанного по рации, а от упругого стука. Так приземляется кошка на металлическое покрытие. Медленно обернувшись, он увидел глаза льдинки, которые смотрели на него за закрывающимися воротами. Даша не спешила. Закрыв охранника и слыша топот ног над головой и отдаленные звуки сирены, она обошла 15 отсек, который, как она и предполагала, оказался полностью изолированным. Судя по разговору охранников, мало кто стремился попасть сюда без особой нужды, а поскольку от двоих на смену охранников она избавилась, то понимала, что пока здесь больше никого нет. Она зашла в комнатку, где, судя по всему, сидели охранники во время смены, напилась воды из бутылки, съела найденный в холодильнике сникерс, и тут ее заинтересовал сейф в углу. Один из ключей в связке подошел к нему. В сейфе обнаружились два полностью заряженных пистолета на подставке с маркировкой «Вальтер». Они очень походили на ПМ, которым ее научил пользоваться отец. Она взяла один пистолет себе. Также в сейфе обнаружился армейский нож, его она тоже сунула в карман. Но главной находкой оказался сложенный план, который она разложила на столе. План был озаглавлен как блок 9 и представлял собой 15 обклеенных прозрачным скотчем листов. Каждый лист содержал схему секции и ее вертикальный разрез. Пятнадцатая секция, на которой она находилась, полностью отражал реальную планировку, но она удивилась, не обнаружив на ней помещение с большими воротами. Маленькие ворота, которые в него вели, были обозначены как «экзит 0, и за ними ничего не было, кроме указывающей направление стрелки. Даша пролистала все планы и только на последней странице обнаружила выход из блока 9. По закону подлости он размещался как раз за той дверью в холле на самом верхнем уровне, куда она намеревалась пойти, пока ее не остановил охранник Дэн. Значит, ей предстояло пройти через 15 этажей, которые, судя по звуку сирены и топоту ног, сходят с ума. Нереально. Даша подошла к двери выхода из секции, приложила свою красную карту. Дверь запищала и поддалась. Даша приоткрыла ее, увидела лестницу и тут же над головой услышала крики на английском: « Нет, так отсюда не выбраться. Ее тут же заметят. А что если попробовать добраться до лифта и рискнуть, проехав несколько этажей? Выждав когда крики отдалятся, она пробежала один проллет и оказалась у лифта. Благо он был совсем рядом, Идея ехать на лифте, конечно, была безумной, но еще безумнее была идея подниматься по лестнице. Она приложила карточку, двери лифта сразу же открылись, он стоял прямо здесь. Сразу же она услышала голоса и приближающийся топот бегущих по коридору. Даша нажала кнопку «минус один», но ничего не произошло. Раздался только неприятный звук, звук отказа. Даша запаниковала. Снова нажала, на этот раз 2 Снова звук отказа. Бегущие приближались. Неважно, куда они бегут, к лифту или просто мимо, так или иначе, они обнаружат ее, и все закончится. В отчаянии Даша стала нажимать на все кнопки подряд, слыша противный звук. Уже можно играть на нем, как на музыкальном инструменте. И тут она обратила внимание на сенсорный экран над кнопками, на котором горела красная надпись «Only Red Card». В возбуждении Даша стала прикладывать карту, куда не попадя, пока наконец что-то не пискнуло и красная надпись не исчезла. Поскольку нервы были на пределе, Даша ошиблась и нажала кнопку «0». Лифт сразу взмыл вверх, а Даша в ужасе вспомнила про «Экзит 0» и что минус первый уровень был «Холлом» и последней секцией блока «9». Куда теперь ее везет лифт? Впрочем, она быстро узнала. Двери лифта открылись, и она увидела знакомый холл, только сверху. Она оказалась на антресоле. «Кто там ездит? Запрещено же!» Услышала она, как только вышла из лифта. Голос раздавался снизу, из холла. Даша тотчас присела и замерла. «Сходи, проверь!» Она испугалась, но это была всего лишь чья-то глупая шутка. «Сам иди, Рэмбо!» – засмеялся кто-то, и оба голоса отдалились. Теперь холл не был темным и пустым. Он был наполнен тихими голосами, смеси русской и английской речи и ярким, удивительно красивым светом. С высокого потолка на длинном стержне спускалась золотая люстра, сверкавшая, как королевская диадема. Над нею армады скрытых светильников разбрасывали сотни холодных бликов и сияющих статичных блесток, множимых полированным мрамором стены полов. Ограждения на антресоли, на которой находилась Даша, были заполнены вставками из матового стекла, за которыми было удобно прятаться, что она и сделала. Слегка приподнимаясь, она через пространство между стеклом и поручнем рассмотрела холл, У стены прямо под ней стоял доктор-архитектор в своем кардигане. Он скрестил на груди руки и выглядел растерянным. «Серьезно?» – обращался он к знакомому уже Даше Черноусому охраннику. «Сейчас послали в пятнадцатый за вторым охранником. Может, он что-то знает?» «Кто это мог сделать?» «Крота же ловит В самом деле?» «Вы тут как в танке», – усмехнулся Черноусый. В верхних блоках красный режим, второй день. Его в восьмом окружили люди Мулата, но он, видать, ускользнул и проник сюда. Это было неожиданно приятной новостью для Даши. Ее даже не подозревают. Даша вслушивалась, но группа мужчин, в числе которых были доктор и Черноусый, ушли куда-то под антресоль, и их голоса стихли. В отдельной группе Даша увидела еще одно знакомое лицо – ту вредную врачиху, которая наградила ее пощечиной. Врачиха была единственной женщиной, и у Даши возникла пока лишь смутная идея. Ситуация в целом все еще ей казалась безвыходной, но по мере ее наблюдения Хол пустел, и идея перешла от стадии «это нереально» к стадии «почему бы и нет». Проблема заключалась в том, что в холле постоянно находился охранник, пройти мимо которого было невозможно. Но она незамеченной могла попасть в туалет, который располагался рядом с лестницей. Даша спустилась, встала за колонной, выждала момент и прошмыгнула в туалет. К ее радости туалет был разделен на мужской и женский, и ей оставалось только ждать. Ждать пришлось почти полчаса, когда в коридоре показалась фигура в голубой медицинской униформе. Даша спряталась в кабинке и затаила дыхание. Когда дверь открылась и раздалось пение, она выскочила и нацелила Вальтер-врачихи в лицо. Та до смерти перепугалась и захлопала глазами. Даша схватила ее за шею и прижала к стене. Ствол уперся в щеку. «Здравствуйте, доктор Менгеле. Вы меня узнаете?» Врачиха что-то промычала. «Это же вы отправили меня сюда. Как поживает ваша собачка?» «Чего тебе?» – закричала было врачиха. только не совершайте ошибок. Вы же знаете, палец может случайно соскочить, и вы запачкаете мою одежду». Женщина замолчала. Даша отступила. «Ну что встала? Мне нужна твоя одежда и мотоцикл». «Ты умеешь стрелять?» – глупо уставилась на нее врачиха. «Не только. Вы видели, что стало с вашим другом?» «Это твоих рук дело?» «Он мне не друг». Врачиха со страхом посмотрела на нее и стала снимать медицинскую блузу, затем штаны. «Чепчик тоже туда бросайте». «Ты знаешь, что это безумие?» – спросила врачиха. «Что именно?» – приблизилась к ней Даша. «Твой пистолет, дурочка. Если ты выстрелишь, то охранники услышат, и для тебя все сразу закончится. Знаешь, сколько их тут?» «Хм, и правда». Даша прижала к ее щеке ствол, в глазах врачихи страх снова вытеснил надменность. «Тогда я не буду стрелять. Конечно, ведь иначе у тебя не будет запаса времени. И что мне делать? Просто одевайся и уходи, я закричу через полминуты». «Через полминуты? Это и так слишком много, если больше подумают, что я с тобой в сговоре. Женщина, боюсь, такой вариант меня не устраивает». Врачиха хотела что-то сказать, но вместо слов из ее рта вышел хрип, и следом хлынула кровь. Даша отошла, оставив нож в теле врачихи, глядя, как она в нижнем белье оседает по стене. Когда Даша вышла в медицинской форме и прятавшей волосы медицинской шапочки, охранник в холле стоял к ней боком и не проявлял интереса, Но едва стало понятно, что она направляется к выходу из блока 9 он засуетился. «Доктор Соколова!» – закричал он ей в спину с сильным акцентом. «Доктор Соколова!» Даша, не оборачиваясь и не замедляя шага, подняла руку. Она уже миновала двери и, оказавшись на лестнице, ускорила шаг. Охранник бежал за ней. «Доктор Соколова, нельзя выходить из блок, кричал он. Даша быстро преодолела два коротких пролета, их она хорошо помнила из плана. Дальше путь преграждала защитная дверь, замаскированная под обычную. Она подергала ручку. Закрыто. «Доктор Соколова, дверь заблокирован! Запрет, выход!» раздался голос снизу. Даша хотелось кричать, но она все же приложила красную карточку раздавшийся писк разблокированной двери обрушил на нее теплую волну эйфории. Она выскочила за дверь не забыв закрыть ее за собой и слыша за спиной ворчливый нерусский голос. Какой дурак в тех отдел? сказано же заблокировать блок. Даше было плевать, что за дурак в тех отделе, но она была ему благодарна. Она побежала дальше, но увы, Здесь череда ее везений закончилась. Все когда-то кончается и восходит на круги своя, а может быть откатывается и еще дальше. А что делать, если исходная линия грозит ускользнуть за границу жизни? Смерть проще бессмысленной борьбы. Возможно, это единственный выход, единственное преимущество против жестокости судьбы. Даша сразу поняла, что человек, выросший перед ней, не читав всем остальным, даже мяснику. Да, он не такой крупный и молодой, у него седые волосы вокруг лысины, худоба, но руки его крепки, взгляд холоден и прозрачен, а лицо жесткое, как у актеров тягомотных европейских фильмов, играющих фашистов. «Даймонд», — сказал он по-французски и слегка отстранился, любуясь ей. Без веры в себя Даша подняла руку с Вальтером. Но каким-то неуловимым змеиным движением он выбил из нее пистолет. Подойдя к ней вплотную, он взял ее за подбородок и поднял лицо к себе. «Бреллемент». Он засмеялся. Она видела его глаза и понимала, что перед ней убийца. Тот, кто уже был убийцей, когда во французском родильном доме раздался его первый крик – «Наверное, он оттачивал мастерство на мелких животных. Потом перешел на людей. Инстинкт не обманешь. Фундаментальное постоянное». У Даши началась истерика. Она не хотела вот так просто все потерять. Она просто не могла, никак не могла с этим согласиться. Он смеялся и говорил что-то по-французски. Отдельный смысл долетал до нее. Что-то про хорошего рыбака, точно знающего, где ловить рыбу». Даша бросилась на него, но ничего не вышло. Она просто вязла в нем, понимая, что он всё контролирует, и в любую секунду все закончится неожиданным смертоносным ударом. Но он все смеялся. «Даймонд», — повторил он, и вдруг, оглянувшись, посмотрел куда-то, затем что-то произнес и оттолкнул ее. Они находились в странном помещении с колоннами и высоким потолком. Она видела три больших лифта в ряд с раскрытыми дверями и ярким металлическим нутром. Все они, очевидно, не работали, потому что там горела эта красная надпись, размноженная внутренними зеркалами, и красным ободком горели сканеры вызова. Мужчина оглядывался по сторонам, но зачем именно он наблюдает, понять было трудно. В его руке она увидела странный пистолет, будто с двумя стволами. От нижнего ствола тянулся тонкий красный луч, и она поняла, что это лазерный прицел. Красная точка скользила по колоннам и темным углам. И тут Даша догадалась, что они в помещении не одни, но она никого не слышала и не видела. Мужчина в очередной раз резко повернулся, оказавшись к ней спиной, и в эту секунду совершенно бесшумно через Дашу перепрыгнул ягуар, и напал на француза, воткнув ему что-то в шею. Француз медленно опустился на пол, после чего двуногий ягуар повернулся к Даше. Этого Даша уже выдержать не могла. Теряя сознание, она успела только увидеть, что ягуар передними лапами снял свою большую голову и произнес «Ты спасла нас!»